Глава 14. Эта база находилась к северу от Ченгмая. До войны в этом районе были оловянные рудники английских предпринимателей. Затем их перекупила компания Chicago Mining Corporation. Она теперь строила оловоплавильный завод. Территория строящегося завода примыкала к большому лесу с севера, а база с юга. Камфорные и хинные деревья были сверху донизу густо опутаны лазящими пальмами. Стволы пальм, образуя клубки и петли самых причудливых форм, ползли, извиваясь по земле, перекидываясь с дерева на дерево, или свисали с веток. Как будто тысячи удавов оплели лес и застыли. База была отделена от леса болотами. По их берегам чинно расхаживали цапли, Большое поле, на котором можно проводить одновременно 10 бейсбольных матчей, было огорожено колючей проволокой. На нем рассыпаны белые домики на сваях, окруженные фикусами и панданусами, похожими на гигантские пальмы. С одного края поля взлетно-посадочная площадка, с другого выстроились радиомачты. Такова база Даттон, опорный пункт нашей экспедиции. Отсюда предстояло совершить прыжок к цели. Через два дня после нашего бегства началась свистопляска в эфире. Первое сообщение было передано из Дели. Путешественник, прибывший в Лашио, заявил правительственному комиссару, что недалеко от Бермана китайской границы произошла кровавая трагедия. Шайка бандитов с целью грабежа убила нескольких членов бразильско-американской экспедиции и зарыла их трупы у реки Швели, севернее Намкама. Убийцы хотели свалить вину на группу китайцев, находившихся в то время поблизости от места происшествия. Затем французское радио сообщило, что путешественник, выступивший в Лашево с заявлением о бандитах, член английской экспедиции Уикса. А еще через несколько дней «Голос Америки» передал сообщение, что Обри, Молохан и другие, очевидно, убиты китайскими пограничниками, а не бандитами. Шаду констатировал, «О нашей экспедиции ни слова. Значит, Уикс приказал доктору не называть нас, чтобы мы не ответили каким-нибудь разоблачением». Он ограничился тем, что оказал услугу китайской стороне с целью облегчить себе получение визы в Китай. В общем, мы зря удрали из Бирмы. Шиаду объявил, что наше пребывание на базе Даттон затянется, надо вооружиться терпением. В общей сложности мы пробыли в Даттоне свыше четырех месяцев. Я отправил письмо в Гонконг университетскому библиотекарю и перевел ему деньги. Он прислал в Ченгмай до востребования пачку новых книг и журналов. В одну из книг он вложил письмо. Микропигмей, оказывается, стоял в центре внимания ученых обоих полушарий. Но он вошел в моду не только в сфере науки. Газеты, радио, кино и телевидение разрекламировали его. Появился танец «Пигмитрот». Духи «девочка с пальчик» считались в Париже духами миллиардерш, они были в 20 раз дороже горленовского шалемар. Известный детективный писатель Эрик Амблер выпустил новый роман «Тайна красных карликов» о подрывной деятельности микропигмеев-диверсантов, прибывших в Америку из одной неатлантической державы. Книги по антропологии, присланные из Гонконга, помогли, наконец, разгадать загадку, которая уже давно мучила меня. Тайну цифр в письме Тресси. 28, 97. После долгих размышлений я пришел к выводу, цифры означают расовые признаки. 28 — это данные о процентах выпуклости спинки носа, а 97 — Данные о процентах жестких волос. Приводя средние цифры, Тресси указывал, что найденный им Покетмен по антропологическому типу близок к китайцам. Своим открытием я поделился с Шаду. Похвалив меня за умение расшифровывать загадки, он сказал, что я, несмотря на всю свою проницательность, все же допустил ошибку в деле старика Фу, пошел по ложному следу. На самом же деле старик Фу был убит хунбанцами, именно ими. Я ответил, тайна смерти старика раскрыта мной правильно, могу изложить в письменном виде ход моих рассуждений. Шиаду попросил сделать это.